«Привлечен подставных избирателей, что ли?» — спрашивает Галлахер. «Это само собой. Но у меня есть одна маленькая идейка». Его собеседник достает из бумажного мешка несколько бутылок кетчупа и начинает поливать соусом тротуар. «Что ты делаешь?» «О, это остроумнейшая штука. Это дело поможет нам добиться своего, понимаешь?» Это очень хорошая мысль. Стой здесь и раздавай листовки, призывающие голосовать за Хейни, А заодно скажешь пару слов. Так мы не промахнемся. Неплохо придумано. Почему мне не пришло это в голову? Твоя идея? Целиком. Когда я рассказал о ней Мак, он просто обалдел. Позвонил в полицию сержанту Нолану и попросил выделить... На избирательный участок двух полицейских, которые не будут нам мешать. Галлахер стоит у лужи Кетчупа. Как только на участке появляется первые избиратели, он раздражается речью. Смотрите, смотрите, что делается. Это кровь. что случается с честными американцами, когда не пытаются голосовать против красного. Их избивают иностранцы, поддерживающие Макджелиса. Это работа Макджелиса, кровь, человеческая кровь. Поток избирателей на время редеет. Галлахер рассматривает лужу кетчупа, который кажется ему слишком красным. Он посыпает лужу пылью. Вкалываешь, вкалываешь, а у какого-нибудь умника появляется хорошая идейка и все заслуги его. Эти проклятые красные. Из-за них все мои несчастья. Смотрите, смотрите, снова кричит он подходящим избирателям. Куда ты собрался, Рой? Спрашивает Мэри. Ее любопытство злит Галла Хэра. Он поворачивается в дверях и кивает головой. Просто пройтись. Мэри разрядает картофелину пополам и кладет в рот большой кусок. Кусочки вареного картофеля прилипают к ее губам. Это раздражает Галлахера. «Почему ты всегда ешь картошку?» спрашивает он. «У нас есть мясо, Рой», отвечает Мэри. «Знаю», произносит Галлахер. У него в голове целая куча вопросов. Он хочет спросить жену, почему она никогда не ест вместе с ним, а всегда сначала кормит его. И еще он хочет сказать ей, что ему не нравится, когда она расспрашивает, куда он идет. «Уж не идешь ли ты на собрание объединенных христиан?» спрашивает она. «А тебе какое дело?» раздраженно отвечает Галахер. «Почему она всегда расхаживает дома в комбинации?» «Наживешь ты там себе неприятности, Рой. Не нравятся мне эти люди, Они испортят тебе отношения с клубом. Ты же знаешь, сейчас идет война». И клуб совсем порвал с объединенными христианами. Ничего опасного здесь нет, обрывает он Мэри. Оставь ты меня в покое, черт возьми, не ругайся, рой. Галыхэр хлопает дверью и уходит. Падает редкий снег, под подошвами хрустит, подернувшийся лужицей лед. Галахэр чихает. Мужчине надо иногда выбраться из дому. И.. Позволять себе кое-что. У меня ведь есть кое-какие идеалы, за которые надо бороться в организации, а она пытается меня удержать. Когда-нибудь все-таки я проберусь наверх, думает он. Воздух в зале теплый, от калориферов пахнет металлом, воняет высыхающей мокрой одеждой. Бросив на пыльный пол окурок, Галлахер растирает его ногой. Пусть мы вступили в войну, говорит оратор. Мы должны сражаться за свою страну, но не следует забывать наших личных врагов. Оратор ударяет кулаком по столу, покрытому флагом с крестом. Чуждые элементы, вот от кого нам надо избавиться. Мы должны покончить с силами, которые вступают в заговор с целью захватить власть в стране одобрительный рев сотни мужчин, сидящих на складных стульях. «Мы должны сплотиться! В противном случае нашим женщинам грозит насилие!» «Вот это да!» — произносится сосед Галахера. «Да, вот прав!» — поддакивает Галахер. Он чувствует, как в нем закипает ярость. «Кто отобрал у нас работу? Кто пытается залезть?» на ваших жен, дочерей и даже матерей. Эти люди ни перед чем не останавливаются. Кто подминает вас под себя только потому, что вы не красный и не еврей, потому что вы не желаете кланяться перед каждым, кто не чтит имя Божие, для которого нет ничего святого? Перебить их всех!» — взвизгивает Галахер. От возбуждения его трясет. «Вот именно!» Мы хотим очистить от них страну. После войны создадим настоящую организацию. Вот у меня есть телеграммы от наших соотечественников, патриотов и друзей. Все они придерживаются тех же взглядов, что и мы. Ребята, вы все в выгодном положении. Те, кто уйдет в армию, должны научиться владеть оружием, чтобы потом... «Я думаю, вы поняли, что я хочу сказать. Мы отнюдь не побеждены. Нас становится все больше и больше».